Глава восьмая. Талик. Аллария. Триста девяносто девятый год круга скал. Девятнадцатый день весенних ветров. Солнечный луч отыскал щель в ставне и прорвался в гостиную. В световом столбе кружились крохотные золотистые пылинки. Луизе страшно захотелось распахнуть окно, впустить в дом дневной и тепло и будь что будет. Наверное, есть пределы всего, даже у страха. «Мама!» Какой все же у Селины тоненький голосок. Не то, что у нее. Маменька не зря ругает ее полковой трубой. «Мама! Давай откроем окно!» «Нет!» «Нет» было любимым словом могла и гредон, Если она, разумеется, говорила не с господином графом. Покровителю отказывали иначе. Вернее, вели себя так, что устыдившийся вельможа сам отказывался от просьбы. А то и прощения просил. Селина опустила голову. Другие молчали, даже сидевшие с господами Дениза, которую госпожа Кридон на сей раз не пыталась прогнать. Надо бы рассказать кормилице про Арамону, хотя зачем? Солнце уже взошло, днем выходцы бессильны. Мы не должны подавать признаков жизни. Начав говорить, Аглая уже не останавливалась. Мужичье решит, что мы бежали. Решит, что бежали, но поживиться все равно захочет. Хотя сосед скажет, что они дома и были на крыше. Откуда в людях столько злобы и... и столько глупости? Снова молчание, как душно. Душно и холодно. Они тут все словно мыши под метлой. Раньше Луиза не понимала, что значит эта присказка. В углу завозились и забили эйнрехтские часы. Подарок любовника хозяйки, Ее гордость и предмет лютой зависти соседей. Из каких же мелочей складывается порой жизнь и смерть? Пол восьмого. — сказал Герард. — Да, полвосьмого отозвалась цель. Снова тишина. — Сколько можно ждать? Придут убийцы, в конце концов, или нет? Они ждали, ждали целую ночь, и все равно стук раздался неожиданно. Громкий, настойчивый, властный. — Не открывай! Материнский шепот прозвучал криком. — Не смей! Но Луиза уже шла к двери. Она устала ждать, устала бояться. Если они пришли, они не уйдут. Двери, два засова черноленточников не остановят. Их не остановят даже кованые решетки. «Не открывай!» — вопль матери, какой-то шум, снова стук. «Эй, кто живой, есть?» В грубом, хриплом голосе нет злости. Он скорее усталый. «Да, именно!» «Хозяева, выходите, не бойтесь!» «Не бойтесь? Кто же там?» — Да тут, видать, нет никого. — А урод тот говорил. Луиза дернула один засов, другой загремела цепью. За дверью были не враги. Враги так не говорят. — Точно, есть кто-то. Видать, не сразу признали. капитан с силой толкнула дверь и очутилась лицом к лицу с двумя парнями в черно-белых мундирах. — Утро, добрая хозяйка. Солдат, он вроде бы был кавалеристом, и к тому же гвардейцам улыбнулся. «Мы уж думали, никого и нет. А а черноленточники? Кто где?» «Но свое они получат, это точно». Луиза словно выбралась из гнилой могилы. Свет, тепло, шум. Какое синее небо. Дверь дома напротив высажена. Ветер треплет по забытую черную ленту, привязанную к фонарю. Закричали. Мимо проволокли пятерых упиравшихся легистов. Мародеры и двуногие звери другого не заслужили. Если бы они думали о создателе, а то просто грабили и мстили. Так им судар, не надо, выпалил солдат. Видели бы вы, что они творили. Вроде будто и не люди. Ну, да монсеньор им задал. Монсеньор? Луиза посмотрела в ту же сторону, что и гвардейцы. Ноги у нее подкосились. Рока Алву она узнала бы и в рассветных садах, и в закате на пороге которого только что побывало. С герцогом беседовал белокурый красавец в генеральском мундире. Тут же вертелся русоволосый юноша, а дальше у дома нотариуса топали извиняли железом, оседланные кони. Их сторожили двое солдат в расстегнутых мундирах, и были они явно не из столичного гарнизона. Пришел Алва и привел армию. «Теперь все в порядке! Все в порядке!» Арнольд врал. Рассвет принес спасение, а не смерть. Герцог, словно почувствовав устремленный на него взгляд, повернулся, пристально посмотрел на Луизу и уверенно направился к ней. — Сударыня, разрешите представиться. — Рока Алва. — Вы, полагаю, хозяйка этого дома? — Хозяйка была ее мать, но сейчас это было неважно. Луиза кивнула. Герцог учтиво поклонился, сверкнув невозможно синими глазами. — Сударыня, прошу простить мою навязчивость. У вас в доме не найдется вина? — Монсеньер. Голос женщины дрогнул. Не угодно ли вам войти? — Если мы вас не обременим. — Он обременит? Он? — Человек, беззастенчиво снившийся есть столько лет и появившийся, когда она прощалась с жизнью. У нас есть красная кагецкая, но... Но вы привыкли к лучшему. «Я привык и к лучшему, и к худшему». Рока Алва весело улыбнулся и отступил на шаг, предлагая Луизе пройти впереди себя. Арамона, побери его, наконец, закат! Вечно перся первым! Двери то ни разу не придержал!» «Не представляю, как можно жить в такой могиле!» — шепнул Эмиль Савиньяк. «Хоть бы протопили, что ли?» Дик был полностью согласен с братом Арно. После яркого солнечного света дом казался удивительно мрачным и промозглым. Юноша с удовольствием вернулся бы на улицу, к разгребавшим завалы солдатам, но уйти без разрешения не рискнул. Тощая хозяйка провела гостей в полутемную комнату, где собралось несколько человек. В кресле у камина сидела старушка в розовом, по виду дворянка. У окна стояли юноша и девушка, по-видимому брат и сестра. За столом примостились толстощеки мальчишка и девочка-подросток с глазами-вишенками. «Просим прощения за вторжение», — весело произнес Виньяк, отвесив розовой старухе поклон. «Господа, у вас нет желания отдернуть шторы, уверяю вас. Ничего неприятного на улице больше не происходит». Невысокая, очень бледная девушка робко улыбнулась и тут же спряталась за брата. У нее были золотистые локоны, огромные. Голубые глаза. «Селина», — церемонно произнесла дама у камина. «Моя старшая внучка». Старшая внучка покраснела и опустила ресницы. «Очень длинная». «Красивая девушка». «А это», — продолжала хозяйка, — «другие мои внуки, Герард, Жюль и Амалия». Моя дочь Луизу вы уже видели. Она вдова». Луиза повернулась, и тут Дик ее узнал. Знакомая Марианны? Или ее родственница? Воистину, Алария город маленький. Пухленькая Амалия сделала реверанс. Славная девочка, но до сестры ей далеко. А круглолицей Жюль Дику напомнил кого-то очень знакомого. Мальчишка с нескрываемым восхищением рассматривал вооруженных до зубов гостей. Амалия и Герард тоже не скрывали восторга, а Селина? смотрела в пол, теребя кисти, расшитые цветами занавески. В девушке чувствовались те же беззащитность и благородство, что и в Катарии. Приятная семья, только почему они живут в таком месте? Остались после смерти отца без средств? Скорее всего, Талик к вдовым и детям безжалостен. Но Мариска останется Мариском в любой конюшне. Герцог Огдал был слишком хорошо воспитан, чтобы откровенно разглядывать незнакомую девицу. Но почему бы не представиться ее брату? Конечно, Эр-Август не одобрит знакомства с обитателями Мещанского квартала. Но молодой человек дико нравился, а неприкрытое восхищение, с которым тот смотрел на маршала, вызывало желание взять парня под свое покровительство. Ричард улыбнулся и подошел к брату и сестре, сожалея, что на нем нет орденской цепи. Так было бы сразу видно, что он не просто носит плащ за своим эром, а прошел с ним огонь и воду. — Разрешите представиться? Юноша, почти не колеблясь, протянул руку. — Ричард Огдал. — оруженосец Монсеньора. — Ваше имя я слышал, но вот имя вашей прелестной сестры... — Имя сестры он тоже слышал, но для разговора нужен повод. — Ее зовут Селина. Герард от души пожал протянутую руку. — Сель. Хватит туфли разглядывать. Поздоровайся с гостем. Селина вспыхнула до корней волос, но глаза подняла. — Сударь, мы польщены. Вы оказываете нам честь? — Устое. Дикон снова улыбнулся. — Осмелись спросить, вы давно в аларии О, нет. Девушка справилась с собой. Мы переехали к бабушке после смерти папеньки. Дело в том, что Герард хочет... — Селина! Брат с укором взглянул на сестру и быстро сказал «Не слушайте ее, сударь!» «Почему?» Ричард галантно наклонил голову. «Говорить со столь очаровательной особой — величайшая радость!» «Сударь!» Девушка покосилась на брата и зачастила. «Сударь! Герард мечтает служить в гвардии, но... Селина!» «Герард!» Ричард положил руку на плечо нового знакомого. «Ваше желание делает вам честь!» «Вы желаете служить в кавалерии или в инфантерии?» «Я...» — замялся Герард. «Где угодно. Я писал на имя временно командующего гвардией маршала Ориго, но ответа пока нет». «Лично у меня...» — с легкой усмешкой пояснил Дик. «Нет никакой уверенности, что маршал Ориго видел ваше письмо. Оно могло затеряться у какой-нибудь чернильной крысы». «Понимаю». Глаза молодого человека погасли. Селина встревоженно тронула брата за руку и умоляюще взглянула на Дика. «Сударь, а вы... вы не могли бы?» Под бешеным взглядом Герарда девушка осеклась, но Ричард успел услышать достаточно. «Герард, идемте!» «Куда?» — не понял тот. «Идемте со мной!» Дик взял брата за локоть и увлек за собой, чувствуя спиной благодарный и восхищенный взгляд сестры. Рока и Эмиль сидели за столом в гостиной. Окна были открыты, в них лился яркий весенний свет. Дом больше не напоминал могилу, наоборот, казался очень уютным. Ворон что-то быстро писал. Эмиль потягивал вино и беседовал с хозяйками. Странно. У такой уродины и такая красивая дочь. Наверное, пошла в отца. Это бывает. Они с Айрис удались в Огдалов, а Дейдри и Эдит — вылитая матушка. — В чем дело, Дикон? Эмиль отставил высокий бокал. Я должен говорить с Монсеньором. Хорошо, что Савиньяк заговорил первым и назвал его по имени. Ричард ужасно не хотел, чтобы его новые знакомые услышали, как Ворон произносит «юноша». «Да?» Алва поднял голову. «Приехал Морон?» «Нет, Монсеньор». Дик старался говорить медленно и уверенно. «Герард мечтает служить в гвардии». Он написал письмо на имя маршала Рига, но оно затерялось. — Вот как? Ворон отложил перо. — И давно ваш новый друг мечтает о военной карьере? — Всю жизнь! Лицо Герарда пошло красными пятнами. — Значит, лет семнадцать. — Весьма почтенно. Столько времени хранить постоянство. Не у каждого получится. Герард растерянно молчал. Дик понимал, что чувствует его новый знакомый. Ричард не забыл свой первый разговор с Вороном. Правду сказать, он и сейчас терялся перед своим эром. Алва какое-то время смотрел на вконец смутившегося молодого человека. — Вы хороший наездник, Герард? — Я езжу верхом, как все. — А как у вас? Со шпагой? — Не знаю. — В смысле? — поднял бровь рока. — Я... В Кашане думал, что хорошо, но Алария совсем другое дело. Я понял. — Хватит, — перебил Рока. — И все-таки вы хотите стать военным? — Да. На этот раз Герард не колебался. — Значит, станете. Для начала вам придется поехать в Торку. — К маршалу Фок-Варзов. — Спасибо, монсеньор, — просиял брат Селины. — Будете благодарить Фок-Варзов, когда он представит вас к чину. К концу лета маршал Запада будет здесь. Зайдете ко мне за рекомендацией. Ваше полное имя? Герард Джозеф Ксавье Арамона Ликридон. Сын капитана Лаик? Да, мансеньор. Сын Арамоны? Святой Аллан, так вот кого напоминает мальчишка. Мерзкий капитан, отец красавицы Селины и Герарда? Письмо не затерялось. Брат Катари не пожелал видеть в гвардии Арамона в отроде, а он, Ричард Огдал, сам отвел сына свина к Монсеньору. Раздались торопливые шаги, теперь это и впрямь был Моррен. Ворон отвернулся от порывавшегося что-то сказать Герарда. «Что нового, полковник?» «Монсеньор». Моррен был исполнен собственной значимости. «Король висельников и его подручные пойманы». — Согласно вашему приказу, я незамедлительно доставил их в ваше распоряжение. — Какая прелесть! Ворон тронул обвязанную платком руку и поднялся. — Что ж, пойдем поглядим на мародерское величество. Не тащить же этих изыргов в приличный дом. Невзрачный человечек средних лет с оттопыренными ушами казался одновременно настороженным и наглым. Он до такой степени не походил на героя в трагедии Дидериха, что Ричарду подумалось, что Моррен ошибся. Это ничтожество просто не могло быть королем висельников. Видимо, сомнения дико отразились на его лице, потому что Эмиль Савиньяк подмигнул юноше и повернулся к Морину. Полковник, вы уверены, что поймали, кого нужно? Еще бы. Взгляните. Помощник коменданта указал на странного вида ошейник, украшавший не слишком чистую шею пленника. «Эта штука во дворе висельников вместо короны». «Очень удобно», — одобрил Алва. «С головы не свалится и потерять трудно». «Что поделать, Дикон?» — делано вздохнул Эмиль. «Этот господин и вправду называется королем висельников. Он же Ночная тень и кто-то там еще». «Ричарда можно понять», — пожал плечами ворон. Молодой человек читал о грубых, но благородных сердцах, о разбойничьей чести и прочих прелестях, вроде клятвы отверженных. «Ну, юноша, в чем, по утверждению великого, не спорю дидериха? Клянутся все эти тени и духи?» «Не верить, не бояться, не просить», — растерянно пробормотал Дикон, ощущая на себе насмешливые взгляды. «Прелестно!» Я даже помню это место из пасынков Талига. Но действительность, увы, прозаична. Это — Шваль. Рока кивнул на короля висельников. А Шваль должна знать свое место. Более того, она должна на этом месте находиться. Как тебя зовут? — У тени нет имени, — начал король отверженных. Он явно собирался продолжить, но Рока остановил его брезгливым жестом. — Нет и не надо. Отдай эту штуку мне. Короткопалая рука метнулась к шее, коснулась ошейника и замерла. Ночная тень искоса зыркнул на герцога, напомнив Ричарду, покусавшую его в лои крысу. Рок обрезгливо прикусил губу. — Полковник Моран, повесьте-ка эту хм, тень вон на том фонаре. В подтверждение богословского тезиса о неминуемом торжестве света над его противоположностью. «Оншеньор!» — человечек дернулся и зачастил, одновременно пытаясь снять пресловутый ошейник. «Епископ Авнир нам проповедовал. Он нас призывал. Он дал отпущение». «И прекрасно!» — кивнул Алва. «Предстанешь предсоздателем в отпущенном виде. Это поможет твоей загробной карьере». «Епископ позволил!» — взвыл Громила в роскошном зеленом бархате. Этот мог бы сойти за короля отверженных, будь у него повыше лоб. Нам сказали, что нам ничего не будет! — Заткнись, Жернов! — взвизгнул ночная тень. Он, наконец, совладал застежкой и протянул свое украшение Рока. — Берите, мансингер. Для нас слово первого воина Талига — закон. Рок, обрезгливо сморщившись, взял странную вещицу. Ричард вытянул шею, стараясь разглядеть атрибут власти повелителя висельников. Это была золотая конская подкова. По размерам она вполне годилась для лошади, но в ней не имелось ни единого отверстия. Подкову крест-накрест обвивали две толстые золотые цепочки сложного плетения, намертво приторачивая к сделанному из плоских звеньев ошейнику. «Эмиль», — Рока протянул вещицу Савиньяку, — «что скажешь?» В Агарисе за это сожгли бы. «Мы — добрые лорианцы!» — заныл повелитель мародёров. «Прелестный довод в пользу добра. Ты — ночная тень. Или как там тебя? Кто прошлой весной хотел убить моего оруженосца?» «Те, кто взялся, не вернулись. Монсеньор, я не могу узнать всех заказчиков. У меня столько дел, я...» «Полковник!» «Эти красавцы!» «Свита нашего недоноска?» Казалось, Рока потерял к пленному всякий интерес. «Да, монсеньор. Ладно, пойдем поглядим остальных. Хотя увидел одного изорга, увидел всех». Развинченный король и его приспешники звали епископа. Порывались рухнуть на колени, обвиняли друг друга. «И правда изорги!» «Но о каком убийстве?» — спрашивал Эр. Дик не верил своим ушам. Его хотели убить? «Когда? Кто? За что?» Выходит, прошлогодняя засада не была случайной? Но откуда они, ней известно Алве? Те два выстрела. Таких стрелков в Толиге единицы, и первый — его «Р». Неужели Рока шел за ним? Нет. Маршал был во дворце, его спас кто-то другой. Кто же рассказал Ворону? Наль не проболтается. Тот гвардеец, как бишь его, давно уехал в Торку, «И скольких ты убил этой ночью?» Задумавшийся Ричард вздрогнул от неожиданности, но вопрос был задан не ему. Рока стоял перед смуглым человеком с рассеченной бровью, разглядывая его словно мориска на конской ярмарке. Что-то ярко сверкнуло на солнце. Что-то лиловое. Святой Аллан. Ричард лишь сейчас разглядел, что за спиной Эра вместо знакомого мориского кинжала был меч раканов. Ворон и впрямь привел его в порядок. Некогда тусклые камни весело блестели. Даже вделанный в рукоять огромный аметист больше не казался затянутым бельмом глазом, а переливался всеми оттенками поздней надорской сирени. «Так скольких?» Ричард с трудом отвел взгляд от лиловой звезды за спиной ворона. Разбойник молчал, с вызовом глядя на маршала. Алва засмеялся. «Моряк был». «Моряки перестают быть моряками, только став мертвецами!» Пальцы герцога ласкали фес шпаги. «И как же Альбатроса занесло к изоргам?» «Закатные твари!» — вырогался Альбатрос и замолчал. «Закатные твари занесли? С них станется!» «Как тебя зовут?» «Джанис!» — буркнул смуглый. «С кем разговариваешь, дурак?» — прошепел сосед Джаниса. «Явно не для него, а для герцога. Это же маршал Алва!» «Знаешь, что это?» — ворон поднес к лицу моряка подкову. «Знак», — пробормотал тот, — «с короля сняли». «Он сам снял», — уточнил первый маршал Талига. «Значит, отрекся». Алва схватил растерявшегося Джаниса за плечи и стремительно защелкнул на его шее тяжелый ошейник. «Джанис, едва его отпустили, рванулся назад». «Ты что?» — зашипел потасканный красавец валом камзоли. «Благодари мансеньора, невежа!» Джанис упрямо покачал головой. «Почему?» — Рока взглянул моряку в глаза. «Потому что не делай это. Тень не так выбирают». «Еще один почитатель гения Дидериха», — сообщил Алва. «Тень не выбирают. тени не позволяют стать тенью те» кто зажигает фонари. Развяжите!» Солдаты торопливо разрезали веревки. Новоявленный король висельников медленно растер затекшие кисти, глядя на первого маршала Талига. «Почему я?» «Решил подыграть великому поэту». Доверительно сообщил Рока. «Не все же ему врать. Пусть хоть один король висельников выглядит пристойно». Моряк явно ничего не понял. Савиньяк с трудом сдерживал смех, а Ричарду было не по себе. Увидеть след слепой подковы означало смерть, а уж носить ее... «Я...» «Ты сейчас отправишься в Лору и заберешь...» Рока сдвинул брови, что-то прикидывая. «Каждого десятого из пойманных висельников». «И что?» — захлопал глазами Джанис. «А ничего», — в тон ему ответил Рока. «Что хочешь, то и делай. Попадетесь еще раз». «Пиняйте на себя!» Новоявленный король кивнул, отвечая скорее самому себе, чем маршалу, но остался стоять. Рока вопросительно поднял бровь. «Монсеньор, сеньора, что будет с остальными?» «То, чего не будет с тобой и теми, кого ты выберешь. Впрочем, если хочешь висеть за компанию, оставайся». «Ну уж нет, сеньор. покачал головой бывший моряк. «Если море отпустило, в луже топиться глупо». «Воистину?» — кивнул Ворон. Теньен Дэвинпорт, проводите новую тень в Лору». «Полковник Морон, оповестите жителей доброго города Алларии, что бунт подавлен, пожары погашены, виновные наказаны. Будет исполнено». «Кроме того...» — Рока заговорил медленно и четко, словно диктуя приказ. «Обыватели, из мести либо из жадности, присоединившиеся к погромам, или же указавшие погромщикам на чужие дома, подлежат смертной казни через повешение на собственных воротах, а их имущество — передача пострадавшим. Виновных в погромах и убийствах на Золотой улице обитатели обитателей двора висельников передать тессории для отправки на каторжные работы, за исключением тех, кого казнят незамедлительно. Будет исполнено. — еще раз подтвердил полковник. — Приступайте. Рокко кивнул на бывшего разбойничего повелителя и его помощников. — Где епископ? Визг воровского короля как нельзя лучше вязался с его внешностью. — Это нельзя! Меня нельзя! Я требую! Нам обещали, что ничего не будет! Испиратисты правы, когда называют аларианских епископов лжецами. Чуть ли не с сожалением заметил Алвард. «Будет и немедленно. Смотрите, юноша! Вот их! Не верь, не бойся!» и так далее. Для начала эта шваль поверила, что ей ничего не будет. Потом до смерти перетрусила, а сейчас ползает на брюхе, Что есть высшее или низшее проявление просьбы. Монсеньор, на лице Морона читалось сомнение. Он не врет. Преосвященный Авнир проповедовал во дворе. Может, и впрямих к епископу. — Именно это вы и делаете. В смысле, припровождайте к епископу. Алва зевнул. — Простите. — Бессонная ночь. — К епископу? Но он же... Ричард с недоумением глянул на Алву. Лицо Эра было спокойным и собранным, но в глазах горел тот же злой огонек, что у горы Бакра. Отправить к епископу? Отправить в закат! Шутка вполне в духе ворона. Морон еще не знает о висельнике тем более. «Ричард», — голос Эра был ровным и равнодушным, — «отправляйтесь домой и развлеките наших гостей рассказами о моих зверствах. Я буду позже. А этих...» Герцог вновь обернулся к полковнику. «Повесить. Немедленно. Нет, пожалуй, я все-таки задержусь удостовериться, что дело сделано».